Семь. А в это время слух по столице пошел, что государь затеялся на Балтике строить новый флот и город. А ведь такие сведения тайной государевой являются. И преждевременное их обнародование говорит о том, что в окружении царя появился либо изменник, либо лазутчик вражей. И царь поручил тайному приказу выявить, кто это. А столица, возбудораженная слухами о строительстве нового города Парадиза, жила теперь приготовлениями к переезду. И хоть до него еще было далеко, но некоторые отчаянные головы были готовы переехать прямо сейчас. Среди таких смельчаков был и неуемный Фома. Жажда нового и неизведанного искушала и манила его нестареющую романтическую душу. Одним из первых он засобирался на новое место и уже организовал новую постановку, посвященную парадис городу. И, конечно же, главную роль в ней исполняла Иринка. Фома выложился на всю свою сообразительность и смекалку. Спектакль получился во сто крат великолепней прежнего. Народ валом валил на действо были и новые, и прежние зрители. Господа иноземцы Лефорт и Гордон одними из первых оценили достоинство новой постановки и, оставшись в полном восторге, опять позвали государя. Царь не применул воспользоваться приглашением и под видом немецкого купца-негоцианта пришел с товарищами на представление. Восхищенный декорациями, костюмами и великолепной игрой актеров, Он, не сдерживая своих эмоций, громко смеялся и балагурил. Но вот в один из фрагментов спектакля он более пристально взглянул на исполнительницу главной роли. Сердце его ёкнуло. Он вдруг погрустнел. Что-то знакомое, еле уловимое, проскользнуло в ее облике. Но еще не осознав, что это было, государь, увлеченный происходящим действом, отвлекся и забылся а уже через несколько дней отправился на Северную войну. Судьба опять развела его и Еринку в разные стороны. Меж тем Елена жила да поживала себе спокойно, без приключений. Хозяин Александр привязался к ней и почитал ее уже почти как родную, а его помощница, Чиркина мать, так вообще взялась за ее образование. Надо сказать, что Чиркина Не зря была правой рукой хозяина. Умея превосходно считать и обладая прозорливым умом, она занимала такое положение по праву. Обнаружив у Елены тягу к математике, она тут же стала развивать у нее эти способности. И уже в 12 лет юная Леночка владела такими познаниями в счетной науке, что и не каждому купцу по уму. Теперь она не мыла посуду и не подавала вилки, а все больше рассчитывала посетителей, коих к тому времени образовалось большое количество. Кабачок, благодаря правильным расчетам Елены и экономии, процветал. К ним уже ходил приличный и обеспеченный народ, не то что прежде. А все потому, что Александр стал держать кабачок в чистоте и порядке. Прознав про планы возведения нового города, он, как и все молодые рьяные люди, загорелся желанием перебраться в него. «Уж скорее бы государь начинал строительство», — иногда сетовал он, и царь, будто услышав его, не отстраняясь от своих военных походов на отвоеванных у неприятеля землях, поставил первую постройку — крепость Фортецию, и, назвав ее Санкт-Петербург, стал возводить город. И вот теперь туда, на Балтику, в дальние края, через неведомые леса к Ладожскому озеру, в устье реки Невы, в болото топкие, потянулись обозы, поехали строители до да корабельщики, а уж за ними и весь остальной люд потянулся. Засобиралась и графиня Еремея. Не один год прошел со времени ее освобождения. Но только сейчас глаза ее начали восстанавливаться. Много времени лечилась она от этой болезни. Уж больно долго без света белого провела в застенках. Вот глаза и отвыкли. Медленно, не торопясь, Еремея научилась обходиться без шарфика, подаренного ей еще тогда князем Кесарем. Постепенно она обрела здоровый облик и начала походить на себя прежнюю, молодую. Пришел срок, и государь явился к ней забрать ее в новую столицу. Много лет он не видел Еремею такой, а сейчас, как взглянул, и словно прозрел. «Ах, голова моя садовая! Это же я тебя тогда в той девочке признал! То-то она мне знакомой показалась! Ах, я растяпа! Мне бы ее еще тогда узнать!» Неожиданно вспомнив о былом случае на представлении, Захохал он. "Кто, государь, ты о ком?" встрепенулась Еремея. Тут-то царь и рассказал ей о том предчувствии, что случилось у него тогда. Через минуту они уже во весь дух мчались на ярмарочную площадь, но было поздно. Театрик со всеми своими обитателями был уже на полпути в новую столицу. Государь хоть и расстроился, но долго думать не стал, собрал Еремею и увез ее с собой на Неву. Да и вообще, мало кого из прежних обитателей города теперь можно было застать на месте. Сейчас все они стремились туда, на берега Невы, в Новый мир, ведь там разворачивались главные события. Там творилась будущая история великого государства. Город, заложенный государем, рос как на дрожжах. Где еще вчера была топь, сегодня уже стоял не то чтобы роскошный дворец, но точно добротный дом, годный для житья. А там, где были мостки, разворачивался просторный проспект, стрелой устремляясь к Неве. Дел накопилось масса. Государь метался с одного конца стройки на другой. До всего у него был интерес. Видя все новые успехи строителей, Он радовался, как ребенок в песочнице новой игрушки, и постоянно восторгался своему творению. «Парадис! Ай да парадис!» – нахваливал он. Еремея теперь уже совсем поправилась, и почти каждый день в сопровождении специально представленного к ней солдата объезжала строящийся город в поисках того самого балаганчика дедушки Фомы.